Люпен Третий. Замок Калиостро. Для кого этот мультфильм? Если оригинальная манга своим фривольным и грубоватым содержанием ориентируется на подростков и взрослых, ее анимационная версия подойдет более широкой аудитории. Благодаря скромности Хаяо Миядзаки мультфильм получился целомудренным и подойдет для детей, которым полюбится экшен. Премьера в Японии состоялась 15 декабря 1979 года. Премьера в России 28 мая 2009 года на DVD. Продолжительность составила 100 минут. Студия производства TMS Entertainment. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки, а также Харука Ямадзаки. Сценарий основан на манге «Манки Панч», вдохновленной произведениями Мариса Леблана. Художником был Кабаяси Ситеро. Дизайн персонажей сделал Оцука Ясуо. Композитором был Юджи Оно. Первый полнометражный мультфильм Хаяо Миядзаки «Люпен Третий. Замок Калиостро» является адаптацией манги «Манки Панч» «Люпен 3 Несмотря на заранее определенные рамки, Хаяо Миядзаки умудряется наполнить их своим содержанием. Во время работы над своим первым мультфильмом «Люпен 3 Замок Калиостро» Хаяо Миядзаки уже имел опыт взаимодействия с историей. За несколько лет до этого вместе с Исао Токахатой его нанимают, чтобы реанимировать убыточный аниме-сериал «Люпен III" для канала NTV, Совместные усилия, в том числе изменение персонажей и добавление элементов голливудских фильмов, привлекают новых зрителей. Однако этого оказывается недостаточно для того, чтобы канал продлил сериал. Его закрывают после 23 эпизодов. И все же, В итоге он становится любимцем японской публики благодаря многочисленным продолжениям. Аниме-сериал был гораздо популярнее манги. Таким образом, Дзюнигад, получивший повышение до «Инспектора Интерпола», становится невольным сообщником Люпена Третьего, хотя раньше был его врагом, примечание редактора. Исключение составляет лишь бедный Гоэмон, который играет очень незначительную роль в мультфильме. Набросок героинь на будущее На первый взгляд в работе сложно заметить почерк Миядзаки. Визуально она повторяет образы аниме-сериала, почти не оставляя места для полета фантазии. Точно так же сюжет мультфильма разворачивается в рамках жанра. Неожиданные повороты, переодевания, погони, хитрые мошеннические схемы, в которых мы сначала видим результат, а потом получаем объяснение, как это произошло. Тем не менее, И визуально, и идейно «Люпен. Третий замок Клёстра» предсказывает основные приемы и темы будущей фильмографии режиссера, Например, в изображении женщин. Фудзико, как и в аниме-сериале, является женской версией «Люпена». Однако лариса выходит за пределы привычного образа. Невинная девушка, воспитанная вдали от всех, она могла бы стать идеальной «девой в беде». Именно так ее видит «Люпен». В то же время девушка с самого начала занимает активную позицию. Она становится сообщницей Люпена, чтобы помочь ему противостоять планам графа и жертвует собой ради его защиты. Добрая, волевая и немного упрямая, она станет прототипом многих будущих героинь Хаяо Миядзаки. Например, Тихиро из «Унесенных призраками» или Софи из «Ходячего замка». Вот только решительности ей чуть-чуть не хватает. Летательные аппараты, вроде похожего на вертолет автожира и крыльев Фудзико, дают Хаяо Миядзаки возможность перенести действие в воздух и выразить свою страсть к авиации. Спустя 10 лет после «Принца Севера» с его скрытым политическим посланием, Хаяо Миядзаки не проходит мимо возможности добавить новое скрытое сообщение в Люпен-Третий, замок Калиостро. В оригинале интрига строилась вокруг жадности графа и его желания заполучить наследство Кларисы. Миядзаки же добавляет в сюжет историю о фальшивых деньгах и убийствах противников на протяжении веков, помещая таким образом семью князей Калиостро в сердце секретной игры альянсов. Режиссер сталкивает инспектора Дзюнигата с коррумпированным начальством, стремящимся замять расследование, чтобы избежать скандала. Действие Люпен-Третий замок Калиостро разворачивается в идеализированной Южной Европе, неподалеку от Италии с ее ривьерой, которая еще появится в Порко-Россо. Внешний вид замка воспроизведет сын режиссера Гору Миядзаки. Убежище колдуна в сказаниях земноморья внешне является почти идентичной копией владений семьи Калиостро, включая башню.